небесный свод до ныне опален или икар почуя воск согретый от перьев обнажавший рамена и слыша зов отца о сын мой где ты чем я увидев что кругом одна пустая бездна воздуха чернеет и только зверя высятся спина Фаэтон, сын Феба Аполлона, бога солнца, взялся править отцовской колесницей, не сдержал коней, опалил небо и землю, и Зевс поразил его молнией. Икар, сын художника Дедала, чтобы бежать с острова Крита, Дедал сделал себе и сыну скрепленные воском крылья, но Икар взлетел слишком высоко, солнечные лучи растопили воск, и он упал в море а он все вглубь и вглубь неспешно реет. Но это мне лишь потому вдогад, что ветер мне в лицо и снизу веет. Уже я справа слышал водопад, грохочущий под нами, и пугливо склонил над бездной голову и взгляд. Но пуще оробел. Внизу обрыва, увидев свет огней и слыша крик, и отшатнулся ежесть боязлива. И только тут я в первый раз постиг, спуск и круженье, видя муку злую, со всех сторон все ближе каждый миг. Как сокол, мощью тратив боевую, и пищу и вобило тщетно ждав, так что сокольник скажет «Эх, впустую!» На место взлета клонится, устав, И, опоясав сто кругов сначала, Вдали от всех садится, осерчав, Так Герион осел на дно провала, Там, где крутая кверху шла скала, И чуть с него обуза наша спала, Взмыл и исчез, как с стрела. Вобила... От глагола «вабить» манить два скрепленных вместе птичьих крыла, которые сокольничий кружат на веревке у себя над головой, приманивая сокола назад. Песнь восемнадцатая Есть место в преисподней, злые щели, сплошь каменное цвета чугуна. Круче, что вокруг, отяготели. Посереди зияет глубина широкого и темного колодца, О коем дальше расскажу сполна. А тот уступ, который остается, Кольцом меж бездной и скалой лежит, И десять впадин в нем распознается. Таков у местности бывает вид, Где замок для осады укрепленный Снаружи стен рядами рвов обвит. Таков и здесь был дол изборожденный. И как от самых крепостных ворот Ведут мосты на берег отдаленный, Так от подножья каменных высот Шли гребни скал через рвы и перекаты. Чтоб у колодца оборвать свой ход. Здесь опустился Герион хвостатый И сбросил нас обоих со спины И влево путь направил мой вожатый. Злые щели, восьмой круг ада, Широкий кольцеобразный уступ адской воронки — опоясанный крутой стеной обрыва. Он изборожден десятью концентрическими рвами, впадинами, щелями, которые отделены друг от друга валами, перекатами. По направлению к центру область злых щелей поката. Так что каждый следующий ров и каждый следующий вал расположены несколько ниже предыдущих, и внешний вогнутый откос каждого рва выше внутреннего выгнутого откоса. Первый по счету вал примыкает к круговой стене. В центре зияет глубина широкого и темного колодца.